Слова падали подобно пронзающим клинкам. Незримые свидетели молча выстраивались за спиной молодой волшебницы, готовые внимать и запоминать ее обет на вечность, пока ее не освободит от клятвы сам Таэй. Я исполнила свою часть, холодно произнесла молодая волшебница, когда клятва завершилась. Теперь твоя очередь, Горджелин, иначе мое слово потеряет силу. Мне это известно, ровным голосом ответил чародей.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 Зловеще протянул он скрипучим голосом. Сам Хис тут, его величество Змеиный Царь. Хис? Изумило Сельтара. Оставь этого мерзавца мне. Но、ну, нет. Сквозь зубы произнес Горджилин. Нижняя челюсть его жутко дергалась. Он заплатит мне, заплатит за Хиарта. Постой, Мак, а как жарда? Жарда? Ах да, жарда. Но это уж совсем просто. Торопливо пробормотал Горджилен, небрежно вытянув руку и указывая на острие штурмового клина. Волшебник прищелкнул пальцами и отвернулся, словно забыв о существовании сонмачудовищ. Чародей и акцию мы съезжаем в черном внутри тоннеля, оставив двойленосьериной на поверхности.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 Ярина прижала ладонь к вискам и помотала головой. Ох, больно-то как! Ну закрылся и закрылся, проворчал Двайлен. Чтоб ему козлу старому рот горсвод на башку обрушил! Нет, нет, нет! Горячо шептала Ярина, словно в бреду. Я хочу это видеть, я могу это видеть.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 Это опять были знакомые глаза Ирины, молоденькой гуляющей девчонки из портового Галина, и сейчас она задыхалась от страха. Ох, Твалин! От испуга она бросилась на шею гному. Твалин, там такое, такое, змея, учитель, красная змея, и двое в подземелии. Сейчас покажу. Между ее сложенных пригоршней ладоней появилась картинка. Жуткая тварь, толстенная алая змея, составленная из одних костей и сукожилей, и против нее двое: седовласый старик с золотым мечом и девушка, такая знакомая. Эльтара! взревел Двальин. И учитель? Это он змея? взвизгнула Ярина. Он ее гонит. И в самом деле, между ладоней девушки появилась следующая картинка.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 К нему метнулись возникшие, словно бы ни откуда, знакомые уже Двалену грифон и льтыры и чудо жеребец, золотистый восьминогий. Старый воин забросил бесчувственную спутницу на спину коня, сам скочил с седла и они в вихре морвонулись прямо в небо. Грифон не отставал. Несколько мгновений спустя они уже исчезли. Вот это да! Двален разинул рот, позабыв даже об акциуме. «Сам старый бог Один? Спаси меня, Ротгар! С нашей Эльтарой? Ну и дела! Это что ж на свете белом творится-то, дык?» Ярина не ответила ему. Она была в обмороке. «Отсюда надо уносить ноги!» – процедил сквозь зубы гном. Встречаться с чародеем Акциумом ему решительно расхотелось.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 Кони в ней остались не распряженными, они не нуждались в этом. За несколько мгновений Двальин покидал в полоску весь их дорожный скARP, устроил поудобнее начавшую приходить в себя Ярину, взобрался на козлы и взмахнул кнутом. Разумеется, Эльтара не теряла времени даром. Когда Горджиллин сотворил свое заклятие, молодая волшебница попыталась перехватить его и расшифровать, но куда там!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 Здравствуй, Хиз. Ахс, ахс, ахс. Ах вот то-то, ахс. Ну что, поговорим? Помост начал стремительно распадаться. Хиз был достаточно умен, чтобы не схватываться с многократно более сильным врагом. Змеиный царь опрометью рванулся к реке.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 «Магический поединок! Ты проиграл! Ты оказался никудешним учеником, Хис, змеиный владыка! Я разочаровался в тебе! Защищайся! Впрочем, можешь и нападать! Я все равно убью тебя за Хеарта!» Схлипывая и рыдая, Хис пополз к ногам Горджелина, норовя обнять его сапоги. «Ах, снец, снец! Не убивайте меня, мастер Горджелин!» Не убивайте, сделайте меня своим рабом, но только позвольте жить, жить, жить! О, Хис рыдал в голос. Если ты не встанешь, я убью тебя в этом положении. Ровным голосом сообщил Горджиленд и сделаю так, чтобы от твоем позорном конце узнал весь змийный народ. Ах, снег, снег, не встану!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 Победителей здесь быть не могло. Старый Хрофт недоуменно взирал на побоище. «Эй, эгэгэй, уважаемый, прости-ка эти ваши штучки с мечами!» Услыхал Горджелин холодный гордый голос. В нем чувствовались дребезжащие старческие нотки, но силу он до конца еще не утратил. Снежный маг вздрогнул и поднял глаза. «Ах!» Хис обмяк, и лежал точно рваная зеленая тряпка. Прямо через Эггер, вздымая тучи брызг, мчалась запряженная двумя черными конями повозка. Правда, ноги у скакунов были жучиные. В ней стоял, сжимая вожжи, нескладный худой старик. Маленький, худощавый, неказистый. Но при виде его, Горджилин внезапно сжал кулаки. И лицо снежного мага утратило скучающее презрительное выражение. «Акциум!»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 Но молодой человек, вы же прекрасно знаете, как было дело. Ваше м, рождение угрожало всем, и вашей достойной матушке было предложено вы травить плод. Мрачно закончил Горджелин. Акцентом состроил многозначительную гримасу, выражавшую нечто вроде: а как бы вы поступили на нашем месте? Короче, молодой человек, как вам мое предложение?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 Тихо проговорил Горджилин. Акциум внезапно дернулся, словно в бок ему вонзился острый шип. Лицо Намик исказилось, словно ему напомнили нечто, о чем он тщательно пытался забыть. Можешь называть меня Акциумом, яростно прошепел он. Хорошо, пусть будет так. Так вот, Акциум. Горджилин сделал упор на этом новом имени. Я не могу с тобой справиться, пока не могу.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 Значит, я латал его змеиное величество после встречи с вашим сыном, молодой человек. Да, вот это действительно несчастье. Хеорт был так способен, я возлагал на него большие надежды. Он никогда не стал бы вашим акциумом, скорее я сам бы убил его. Какая жестокость, возмутился маг.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 Он вежливо предложил эльтаре руку. А что это был за старик? поинтересовалась Сооя. Он забрал с собой Хиса? Да, один из покровителей змеиного народа. Не хочу ответил Горджилен и на остальные вопросы отвечать на отрез отказался. Снежный замок встретил их накрытым роскошным столом. Слуг не было. Прошу. Горджилен возвращался к своему обычному безразличному грустному состоянию.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 Перемена платья ждет тебя. Извини, если придется не по вкусу. Подбирал сам. Некоторое время спустя Сауя вошла в жарко натопленную спальню волшебника. В громадном камине бился огонь, негромко наигрывало люльня. Возле широченной постели, застеленной идеально белым бельем, стоял небольшой столик с фруктами и винами. Горжелина не было.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 А потом неожиданно мягко и по-доброму усмехнулся, дал лютник команду умолкнуть и, осторожно ступая, вышел, плотно притворив за собой дверь. Двалин гнал коней на юг. Скакуны акциума, даром, что сотворенные жуков, мчались во весь опор, и повсюду перед ними открывалась ровная дорога. Ярина по-прежнему лежала без чувства, и гном решил не останавливаться, пока не минует хотя бы рыцарский рубеж. Там за ним все же было поспокойней. Кроме того, он не сомневался, что чародей не применет подстроить им с Яриной какую-нибудь гадость, едва только выберется на поверхность. И случилось так, что оная гадость приключилась, когда впереди уже замаячили многочисленные костры какого-то войска. Дуалин тогда еще не знал, что Аргнистова. Стремительный полет упряжки оказался прерван самым решительным образом. Повоз, кауп, пряж, кони попросту исчезли, и гном с Яриной оказались заброшены в какие-то заросли. Хорошо еще, что отделались только синяками и царапинами. Обморок Ярины тотчас же прошел, и конный разъезд дозорных Аргниста обнаружил их как раз в тот момент, когда они, охая и кляня акциума на все корки, выбрались из густых кустов боярышника. Аргнист сидел в походном шатре.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 Не дать не взять пай девочкой из закрытого пансиона при каком-нибудь столичном храме. Да как же ты тут очутился? Мы-то все думали, что сложили вы с Эльтарой свои головы, где и Эльстон храбрец сложил. Пусть возвеселится дух его. Гном пустился в рассказы. Время от времени вступала и Арина, особенно когда повествование дошло до галинских событий. Аргни столько охал и восхищенно крутил головой.